Джеффри Линси Декстер в деле Официальный перевод Декстер по Четвертая книга цикла Декстера Морган. Текст читает Сергей Уделов. Глава 1. Пакдон нуа, месье! Выслялюн! Простите, месье, где луна? «Алёрс, Мон Ансьен Лялюн си!» Вот же, милый мой, Луна встает над сеной. Огромная, красная и влажная. «Мерси, монами! Благодарю, мой друг! Теперь вижу, и, черт побери, это самая подходящая ночь для Луны! Ночь, как будто созданная для пикантных удовольствий в лунном свете, для танца смерти в исполнении демонического Декстера и его очень близкого друга». мерт no алор черт возьми луна для Сен. оказывается декстер в париже кэл арор какой ужас танец не исполнить в париже никак не найти ему здесь друга не укрыть в ночи майами Не дарить останки водам теплого и ласкового океана. Здесь лишь такси, туристы, да вот эта вот огромная и одинокая луна. И, конечно, Рита. Рита повсюду. Листает разговорник, путается в картах, шуршит страницами путеводителей и кипами листовок, обещающих восторг и счастья и, кстати, чудным образом все это дарующих ей, только ей. Парижское блаженство досталось исключительно новобрачной, тогда как ее свежеиспеченный супруг, прежде верховный жрец лунной легкости, Декстер дисциплинированно-добродетельный, способен лишь дивиться на Луну, Да накрепко удерживать нетерпеливо вздрагивающего темного пассажира в надежде, что счастливое безумие вот-вот закончится, и мы вернемся в упорядоченную и обыденную жизнь. а Жизнь охоты с ножом на иных чудовищ. Потому что Декстер любит резать на свободе. Весело и ясно, а теперь вот вынужден повсюду следовать за Ритой. дивиться на луну и смаковать иронию медового месяца, где все медовое и лунное запрещено. Итак, Париж. Декстер смиренно плетется в кильваторе флагмана, рассматривает то, что положено, кивает и время от времени выдает остроумные ремарки, вроде «Ого!» или «Угу!». А Рита дает себе волю выпустив закупоренную в ней все эти годы жажду Парижа. А сам-то Декстер! Неужели он способен устоять пред легендарными восторгами города света? Ведь даже он обязан узреть весь этот блеск. Даже у него внутри должен шевельнуться отголосок хоть притворного чувства. Разве так бывает? Декстер в Париже, но не чувствует совсем ничего. Разумеется, нет. Декстер много чего чувствует. Чувствует усталость и скуку. И крепнущий позыв найти себе кого-нибудь для игр. Скорее бы. Чем скорее, тем лучше. Коли на от чего то семейная жизнь возбуждает аппетит. Что ж, уговор есть уговор. Декстру придется делать одно, чтобы иметь возможность делать другое. В Париже, так же как дома, Декстру следует Матанир ле дегузе матыр поддерживать видимость. Даже французы, люди искушенные, вздрогнули бы узнав о монстре. Бесчеловечном изверге, вся жизнь которого подчинена тому, чтобы обрекать всех остальных монстров на заслуженную гибель. А Рита в своем новом образе краснеющий, смущенной новобрачной – прекрасная дегизма для моей истинной сущности. Разве кто-нибудь поверит, что вот это вот существо, смиренно плетущееся вслед за идеальным воплощением американского туризма, холодный и бесчувственный убийца. — Конечно, нет, Монферрэ. — Сест импасибле. — Брат мой, это невозможно. Сейчас, увы, трес импасибле совершенно невозможно. А никакой надежды ускользнуть на пару часиков и получить давно заслуженный отдых. Только не здесь. Ведь в этих краях Декстера никому не известен. Да и он сам не знает повадок местной полиции. В незнакомой чужой стране нельзя. Здесь не действуют суровые законы Кодекса Гарри. Гарри был копом в Майами, и все в Майами вертелось по слову его. Но французских слов у Гарри не было. И французские копы мне совсем не знакомы. Как бы ни билась тьма на заднем сиденье, здесь слишком рискованно. Вообще-то ужасно обидно. Ведь парижские улицы словно созданы для зловещих засад. Узкие, темные, хаотично запутанные. Так и представляется. Вот Декстер! Закутанный в плащ сжимает кинжал, Скользит торопливо по мрачным аллеям, Торопится навстречу в этих старых, Похожих друг на друга домах, Нависающих низко, зовущих дурному. Да и сами улицы раздолье для бойни, Мостовые из каменных глыб, Таких, что в Майами давно бы уж выдрали напрочь, Забросали ими стекла проезжающих машин, а то и продали бы строителям на новые дороги. Увы, это не Майами. Париж. И я выжидаю. Даю отвердеть новому жизненно необходимому двойному дну Декстера, а сам, надеюсь, пережить еще одну последнюю неделю медового месяца мечты Риты. Пью французский кофе, слабенький по меркам Майами, и винде табля, столовое вино, тревожное, кроваво-красное. И восхищаюсь талантом моей молодой жены впитывать в себя все французское. Она научилась так мило краснеть, спрашивая "Табле по сильвупле». «Столик на двоих, пожалуйста». что все французские официанты разум угадывают в нас свежеиспеченную парочку и, как один, работают на романтические грезы Риты, кивают, улыбаются и буквально готовы петь «Ля Виан Роуз». «Жизнь в розовом свете» – название песни в исполнении Дидпиав, «Когда ведут нас к столику». «Ах, Париж, Лямур!» Днем мы носимся по улицам, сверяясь с очень важными подсказками на карте. А вечера проводим в затейливых ресторанчиках, где часто, вдобавок к еде, подают и французскую музыку. Мы даже были на спектакле «Мнимый больной» в комедии «Францез». Не знаю, почему его дают совсем без перевода, исключительно на французском, но Рите, кажется, это нравится. А через пару дней ей, кажется, ничуть не меньше нравится и шоу в Мулен Руж. Вообще, по-моему, жене в Париже нравится все-все, даже речные прогулки. Я уж молчу, что на воде гораздо лучше отдыхать в Майами, дома, там, где ей ни разу не хотелось даже прокатиться на катере. Но, честно говоря, начинаю гадать, что творится у нее в голове. Она бросается на каждую городскую достопримечательность. Эйфелева башня, Триумфальная арка, Версаль, Нотр-Дам. Все пали под напором страстной блондинки, вооруженной безжалостным путеводителем. Но Декстер идеальный солдат. Бредет вперед и вперед! под грузом семейных обязательств и бутылок с водой. Не жалуется ни на жару, ни на стертые ноги, ни на дикие толпы туристов в тесных шортах, сувенирных футболках и шлепках. Впрочем, однажды он предпринимает робкую попытку проявить интерес. автобусной экскурсии по Парижу. Голос на пленке, бормочет на восьми языках, Название восхитительных мест чрезвычайной исторической значимости. Мозги у декстера чуть слышно закипают, и вдруг приходит мысль. Ведь было бы только справедливо, если бы здесь, в городе вечно звучащих аккордеонов, отыскался очаг культуры для измученного странствиями чудовища. И теперь я знаю, какой. На следующей остановке я мешкаю в дверях автобуса, желая задать водителю простой и невинный вопрос. Простите, не будем ли мы проезжать по улице Морг? Водитель слушает айпод. Недовольно дергает наушник из уха, окидывает меня высокомерным взглядом, недоуменно вскидывая бровь. Улица Морг, повторяю я. «Мы поедем по улице морг?» Говорю все громче. В тщетных потугах объясниться с неамериканцем. Потом иссякаюсь и растерянно умолкаю. Водитель продолжает на меня таращиться. В болтающемся наушнике звякает хип-хоп. Потом водитель дергает плечом и раздражается короткой и стремительной тирадой по-французски. с жаром, обличающий мое полнейшее невежество, запихивает наушник в ухо и открывает дверь автобуса. Я выхожу вслед за Ритой, смиренной, покорной и немного разочарованный. Казалось бы, так просто почтить остановкой улицу Морг, отдать дань уважения этой важной культурной достопримечательности мира чудовищ. Повторяю свой вопрос позже, водителю такси. Получаю тот же самый ответ. А Рита переводит с несколько смущенной улыбкой. «Декстер», — бормочет она, — «у тебя ужасное произношение». «У меня испанские лучше», — отзываюсь я. «Неважно», — говорит она, — «нет никакой улицы Морг». «Что?» «Это выдумка». Эдгар по ее придумал. На самом деле улицы Морг не существует. Эффект, как будто от слов Санта-Клаус, не существует. Нет, улицы Морг не существует восхитительной исторической горы парижских трупов? Неужели? Нет. Все наверняка именно так. Знания Риты о Париже обширны. Ошибки быть не может. Она прочитала огромное количество путеводителей за свою жизнь. И я ретируюсь. Вновь прячусь в раковину безответной податливости. Ничтожный проблеск интереса угас, как совесть Декстера. До возвращения домой... В порочность и суету Майами осталось три дня. Нам предстоит день в Лувре. И это вызывает некоторое любопытство даже у меня. Пусть я бездушен, это вовсе не значит, что я не ценю искусство. Как раз-таки наоборот. В конце концов, искусство есть в создании упорядоченных образов с целью произвести значимое воздействие на чувства а разве декстер занимается не тем же самым конечно в моем случае воздействие имеет более буквальный смысл тем не менее и я в состоянии оценить другие средства и формы выражения итак с этим вполне определенным интересом я последовал заритый в Лувр. по огромному двору и вниз через стеклянную пирамиду входа. Жена решила посетить музей самостоятельно, без туристических групп. Не из неприязни к вонючим толпам глазеющих, пускающих слюни, удручающих невежественных баранов, липнущих ко всякому экскурсоводу, но потому, что и двигало желание доказать свою способность. разделаться с любым музеем, даже французским. Под ее предводительством мы шагнули прямо к очереди в кассу, где и проторчали несколько минут, пока Рита, наконец, не купила билеты. И вот, вперед к чудесам Лувра! Первое чудо явилось нам сразу по выходе из фойе в помещении самого музея. В одной из первых галерей Толпилось целых пять экскурсионных групп у огороженного красным-бархатным шнурком входа. А Рита издала некий звук, похожий на «К -к -к -к -к и потянула меня за руку. Мы поспешили прочь, подальше от всей этой толпы, и я на ходу обернулся. Все смотрели на Мону Лизу. «Какая маленькая!» — выдохнул я. Ее чрезвычайно переоценили, строго заметила Рита. Я понимаю, в медовый месяц положено узнавать спутницу жизни с новых сторон, но такую Риту я прежде вообще не встречал. Та, которую, как мне казалось, я знал, при мне не высказывала никаких твердых мнений, а тем более противоречащих расхожим взглядам. А тут друг заявляет, будто самую известную картину в мире переоценили. По уму непостижимо. Моему, по крайней мере. — Это же Мона Лиза! — возразил я. — Как ее можно переоценить? Жена опять хмыкнула и лишь сильнее потянула меня за руку. — Пойдем посмотрим Тициана. Намного красивее. Полотна Тициана были очень милы. Равно как и Рубенса, хотя я не заметил в них ничего такого, что объяснило бы название в их честь классического бутербруда «Рубенс сэндвич» с копченой говядиной и швейцарским сыром. Впрочем, я, оказывается, проголодался и теперь, вспомнив о еде, сумел увлечь Риту через следующие три очень длинных зала с очень красивыми картинами в кафе на одном из верхних этажей. Мы перекусили бутербродами, которые стоили очень дорого, а на вкус были всего лишь чуть более съедобными, чем еда в аэропорту. А потом до самого вечера бродили по музею, рассматривая картины и скульптуры. Их было просто ужас как много. И к тому времени, когда уже в сумерках мы снова вышли во двор, мы и некогда великолепный мозг, Был полностью порабощен. — Что ж, — заметил я, утомленно выбираясь на воздух. День был длинный. — О да, — отозвалась жена. Ее огромные глаза сверкали, и вообще она как будто совсем не устала. Просто невероятный. Потом Рита взяла меня под руку и прижалась с таким чувством. Словно весь этот музей создал лично я. Идти стало труднее. Но, в конце концов, именно так и положено людям вести себя во время медового месяца в Париже. Так что я не стал возражать, и мы поковыляли дальше. За углом музея к нам шагнула девица с пирсингом по всему лицу и сунула рите листок бумаги. «А теперь пора увидеть настоящее искусство», — объявила она. «Завтра вечером, а?» «Мерси», — равнодушно откликнулась Рита, и девушка пошла раздавать листовки дальше. «Кажется, у нее слева осталось немного свободного места. Можно еще проколоть», — задумчиво произнес я. «И в брови еще». А Рита прищурилась, разглядывая лист бумаги. А это представление? Теперь пришла моя очередь, понимающе щуриться. Где? Надо же, как интересно, воскликнула Рита. Кстати, завтра вечером мы никуда не собирались. Обязательно пойдем. Куда пойдем? Это замечательно, объявила она. А может быть, Париж и впрямь волшебный город? А Рита оказалась права.